Глава седьмая. Иван Павлович улыбнулась стройная дама и протянула мне руку. Я наклонился над ее дланью и изобразил поцелуй. Человек забывает массу нужных сведений, но способен помнить всякую ерунду. «Когда-то мой отец объяснял мне, подростку, если надо поцеловать женщине руку, не следует чмокать кисть с чавканьем, ронять слюни на кожу. Просто возьми нежную лапку и сделай вид, что прикасаешься к ней губами». Адама должна понимать, что для поцелуя не подают грязную кисть с ногтями, под которыми траур. «У нее может не быть красивой прически, она просто вымыла голову и небрежно причесалась». И одежда не по последней моде, и бриллиантов нет, но руки обязаны выглядеть безупречно. Коли предполагается, что вечер может завершиться интимным ужином при свечах на территории кавалера, то хорошо бы леди вспомнила про педикюр, иначе возможен конфуз. Слова эти вспомнились мне и тогда, когда я пригласил некую особу на субботу-воскресенье в подмосковное спа. Понятно, что поездка предполагала интимное общение после бассейна, массажа и ужина. И хорошо, что в данном перечне первым оказался заплыв. В одежде моя спутница выглядела идеально. В купальнике ее фигура смотрелась безупречно. Но когда я увидел ее ступни, ногти, пораженные грибком, заскорузлые пятки, вот тут у меня в раз пропало всякое желание плескаться с нимфой. Я отправил Боре СМС. Батлер живо перезвонил. Я случайно включил громкую связь, и дама услышала. «Простите за беспокойство, но Тимофеева только что убили. Вам необходимо срочно вылетать в Тверь. На десятом километре ждет личный вертолет». И я успешно удрал, оставив красавицу развлекаться в одиночестве. «Вы меня, конечно, не помните», — засмеялась Леокадия. Я насторожился. Мы раньше встречались. Да и не раз. Как поживает Николета? Спасибо, у нее все хорошо. Кивнул я. Вот уверена, женщина после смерти супруга вновь успешно вышла замуж. Засмеялась моя собеседница. Вы правы, согласился я. Николета Кошка, которая, выпав из окна, всегда приземляется на лапы. Имя Дмитрия Барсова вам что-то говорит? А это? Он жил с нами в одном подъезде на седьмом этаже. Его жена Марина убежала к писателю Георгию Николаеву. «Простите», — улыбнулся я. «Наверное, эта печальная история случилась до моего рождения. Про Марину впервые слышу». «Детям такое не рассказывают», — усмехнулась Леокадия. Марина была до Елены. Она вышла замуж за Барсова по голому расчету. Девушка из деревни, служила домработницей у Николетты. Барсов с ней в подъезде постоянно сталкивался, ну и влюбился. Краснощекая, грудастая, крепкая девица отличалась от всех жен-литераторов. «Я...» Именно в этот момент, сделав глоток чая, подавился. Начал кашлять, но потом сумел произнести «Тесен мир». Николета страшно негодовала, засмеялась Леокадия. Ее прислуга оказалась вровень с бывшей хозяйкой, возвысилась до супруги члена союза писателей, да еще живет с ней в одном подъезде. А Марине скоро надоел Дмитрий. Он направо-налево гулял. В доме вечно устраивал пьянки. Жена пожила с веселым мужиком и ушла к Георгию Николаеву. Тот спиртным не увлекался, дым коромыслом в квартире не затевал. Пара поженилась. Спустя два года на свет появилась я. А Барсов никак не мог успокоиться, что Марина его кинула, начал пить без продыха. Принимал энную дозу водки и приезжал к Николаевым. Мама и папа его не выгоняли. Успокаивали, порой оставляли ночевать. Поэт стал членом семьи. Меня он очень любил. Мои родители — люди сострадательные. Им удалось отучить рифмоплеты от бутылки. Барсов потом женился на Елене Львовне, которая преподавала в балетном училище. Она тоже стала нашим семейным другом. Вторая супруга благотворно повлияла на мужа. Он начал активно работать. Елена познакомила Барсова с композитором Рейковым, родился очень успешный творческий дуэт, песни которого звучали по радио, исполнялись на концертах. Их до сих пор поют, они стали классикой жанра. Именно Елена Львовна увидела во мне задатки балерины, и я стала посещать училище. Потом у родителей появилась Эмилия, она младше меня на 8 лет. Леокадия взяла пирожок. Прекрасен момент, когда танцовщица выходит на пенсию. Она может теперь позволить себе разные неполезные для фигуры вкусности. Я не стала солисткой классического балета, ушла в народный танец. После окончания училища меня пригласили в коллектив, который успешно гастролировал и до сих пор любим зрителям в России и за рубежом. Я объездила почти весь мир. У меня много друзей в разных странах. Сейчас по-прежнему живу в самолете, стала хореографом в своем ансамбле, меня там считают талисманом удачи, а вот с Эмилией общение не сложилось. Я пыталась с ней дружить, но сестру съедает зависть. С самого детства она хотела иметь все, что есть у меня, но в двойном размере. Мне купили новые туфли, а мне необходимы несколько пар. Учтите, у нас разница 8 лет. Мне 16, я завершаю обучение в училище и начинаю работать на сцене. Эми ходит во второй класс. А теперь представьте картину. Сижу в своей комнате, отдыхаю после занятий, читаю книгу. Дверь распахивается, влетает Эмилия, размахивает вешалками, кричит, «Тебе купили одну юбку, а мне две!» и блузку в придачу. Плачь теперь, грызи ногти. «Как вы на такое отреагируете?» Ни разу не оказывался в подобной ситуации, улыбнулся я. Но, скорее всего, не сумел бы удержаться от смеха. И, возможно, обижаться или сердиться на малышку. Вот и я начала веселиться, кивнула Леокадия. А Эмилия впадала в ярость. Говоря, откровенно, балерина из младшей сестры не лучшая, но мама и папа были хорошие связи. Родители очень любили нас, помогали нам. Я никогда не скрывала, что получила шанс танцевать в самом известном ансамбле благодаря протекции отца. Леокадия взяла чашку, а я воспользовался паузой, чтобы высказать свое мнение. Многих детей известных людей устраивают на теплые места. Родители надеются, что наследники пойдут по их пути. Я учился в литературном институте, попал туда по просьбе Павла Ивановича. Но стать писателем мне не суждено. Начисто отсутствуют таланты и желание накропать роман. Да, вас взяли в ансамбль из уважения к старшему поколению, но никто не станет держать ленивого косолапого лебедя. Думаю, вы старались изо всех сил». «Верно», — согласилась Леокадия. «Очень хотела остаться в коллективе, летать за границу, боялась опозорить старших членов семьи». А Эмилия захотела себе ставку в большом театре. Но туда ее не взяли. Папе пришлось здорово постараться, чтобы младшую дочь приняли в другой коллектив, рангом пониже. Я надеялась, что теперь ее зависть утихнет. А нет. Эми принялась требовать, чтобы ее брали на гастроли за рубеж. Но за такие поездки всегда драка и в основном едут примы. Наши отношения накалились до предела, когда я в очередной раз прилетела из Америки, привезла всем подарки. Сестре вручила набор футболок с забавными картинками. Дерьмо носи сама, фыркнула Эми. Не могла что-то приличное взять. Окончательно мы разошлись, когда умерла Елена Львовна. Дмитрий Владимирович скончался раньше, и оказалось, что мне кое-что завещено. Но главное, Я получила авторское право на все песни Барсова, а они, как уже упоминала, до сих пор исполняются. Эми пришла в негодование, потребовала «отдавай 80% гонораров поэта». Я удивилась, с какой стати. «Тебе деньги девать некуда, а мне не на что прилично одеться», — закричала сестра. В разговор вмешался отец, — Лека привозила из всех поездок барсовым лекарства, никогда с них ни копейки не брала, хотя таблетки очень дорогие. В свободное время прибегала к Елене, водила женщину гулять. Наняла для нее домработницу, оплачивала ее работу. Лека заботилась о наших друзьях. А что сделала ты, кроме того, что злилась, когда Лена к нам приходила? «Ты рожи корчила. О, от нее воняет». «Так и правда, запах омерзительный от бабы шел», — фыркнула младшая дочь. «Леночка — аккуратный человек, но что делать, если пришел тяжелый недуг?» — возмутилась мама. «Дома сидеть завопила Эмилия. Не портить другим жизнь, не вонять у них в квартире!» Ляка допила чай. Спустя несколько месяцев Эми мне объявила... Вот теперь поймешь, каково это. На чужие бриллианты смотреть и знать, что тебе такие не достанутся. Выхожу замуж за Романа Братова. Сначала я обрадовалась. Мужчина — певец номер один. Вляскало поет, На других лучших сценах мира работает. Гастроли у него на много лет вперед расписаны. Слава богу, Эмилии повезло. Но потом восторг утих. Я спросила, вроде Роман состоит в браке. Жена не стена, подвинуть можно, хихикнула сестрица. Она больная совсем скоро умрет. Леокадия поежилась. До сих пор неприятно, когда тот разговор вспоминаю. И что получилось? Законная половина братова выздоравливать начала. Эмилия все равно решила своего добиться, позвонила супруге Романа, про свою связь с братовым доложила. Но женщина была старше Эми и умнее. Она засмеялась. «Многие бычки бегают по чужим угодиям травку жевать, да в родное стойло возвращаются. Знаю про ваши отношения. Сама посоветовала Роме тебя в качестве временной партнерши использовать. Сама болела, а для мужчины воздержание опасно. Теперь выздоровела. В твоем обслуживании больше нет необходимости». Скажи, сколько за услуги должны? Сразу заплатим». Рассказчица покачала головой. Опустила она Эмилию с высоты будущей жены Братова на уровень проститутки. Сестра просто взбесилась, пошла к директору театра и выложила историю, мол, Братов к ней поздно вечером в гримерку вломился, изнасиловал. «Вот пусть теперь все пожелания Эми выполнит». Ей нужны квартира, машина, дача, сольные партии, поездки за рубеж. И вообще она беременна». Леокадия подозвала официанта, заказала еще чаю и продолжила. Жадности у сестры намного больше, чем ума. Директор пообещал разобраться, через пару дней пригласил Эми в кабинет. Она вошла, а там Роман сидит, улыбается. «Дорогая, ты напутала, вот справка от врача. У меня нет и не может быть детей по причине перенесенной в подростковом возрасте свинки. Если ты и впрямь беременна, то точно не от меня». «И что?» «Продолжишь молоть языком о наших кратковременных отношениях? Или заткнешься?» Потом повернулся к директору и осведомился. «Кого больше хочешь в друзьях иметь, меня или убогую подтанцовку?» «Конечно, тебя», — вмиг ответил начальник. «Кому эта утка, косящая подорла, интересно?» Леокадия развела руками. «Итог акции. Эмми вытурили на улицу. Сестра ко мне примчалась в слезах. Отношения у нас плохие, но помочь ей больше было некому. Попросила кое-кого». Эмилию взяли в штат другого не особо популярного театра. Прошло несколько месяцев, и выяснилось, что Эмилия и впрямь беременна.